Глава двадцать Рада. Прогулка Ване пошла на пользу. Сын давно так не веселился. С Аней они подружились. Было приятно наблюдать, как они играют и понимают друг друга. Моментами у меня получалось отвлечься от своих грустных мыслей. Возможно, что-то я в жизни делаю не так, раз она катится под откос. Но с чего начать изменения? «Рада, ты чем-то расстроена?» Заговорил Андрей, как только мы присели на скамейку в сквере, а дети принялись рисовать мелками на асфальте. Я старалась все время улыбаться, не ожидала, что он окажется настолько внимательным. «У всех нас порой происходит в жизни что-то не всегда приятное, не глядя на мужчину. Я могу помочь?» Мне была приятна его забота, но со своими проблемами я привыкла разбираться сама. «Спасибо, Андрей, ничего такого, с чем я не смогу разобраться». Посмотрела на него... Улыбнулась, чтобы убедить. «В жизни каждой женщины должен быть надежный мужчина». После короткой паузы он добавил. «Я бы хотел стать таким мужчиной для тебя». Так неожиданно поменялась тема, что я растерялась. Не слишком ли он торопит события? Сразу же появилось какое-то напряжение. К этому разговору я была морально не готова. Андрей казался мне немного скромным и неуверенным. Я не думала, что он так быстро ринется в бой». Но мне не стоило забывать, что Андрей — взрослый, серьезный мужчина, наверняка знающий, чего он хочет. Мне же нужно время, чтобы его узнать. Я не уверена, что у нас что-то получится. Второй раз в своей жизни я не имею права ошибиться. Теперь я должна думать о Ване, а моё женское счастье — на втором, на последнем месте. «Андрей, ты очень торопишь события. Извини меня, но на данный момент я только мама», — спокойно произнесла. «Возможно, когда-нибудь я об этом пожалею, но сейчас я поступаю правильно. Вступать в отношения без любви я больше никогда не буду. Никто не застрахован от ошибок, но мне хочется максимально их избежать. Сейчас мне приходится платить за свои прошлые ошибки». «Я не думал тебя торопить, Рада. Я просто хотел понять, есть в твоей жизни кто-то, или я могу начать за тобой открыто ухаживать». Чувствую на себе его взгляд. «Луна меня прибьет. Она настаивает, чтобы я попробовала построить отношения. Походить на свидание. Женщине нужно внимание и хорошие эмоции, говорит она. Легкое чувство влюбленности или симпатии, а я не думаю, что мне это нужно. Я не уверена, что хочу ухаживания, Андрей. Честно предупредила я. У меня за плечами неудачный брак. В данный момент я стараюсь наладить свою жизнь. О том, что последнее время у меня ничего не получается, не стоит упоминать. Я сосредоточена на том, чтобы воспитать сына и дать ему все необходимое. Мне стало легче, когда я озвучила свою позицию. Но мы ведь можем быть пока просто друзьями. Нашим детям нравится вместе играть. Продолжим выбираться в выходные куда-нибудь с детьми. Я не заметила, чтобы мой отказ его обидел. Я посмотрела на Ваню с Аней, которые дружно продолжали рисовать. Я не против. Чтобы как-то смягчить свой отказ, пошла на уступку. Не знаю, правильно ли я поступаю. Надеюсь, никогда об этом не пожалею. Остаток дня прошел без происшествий. Мы поели мороженое, еще немного покатались на самокатах. В пятом часу вечера я попросила Андрея отвезти нас домой. Тут что-то пошло не так. Сначала Аня захотела в туалет. Андрею пришлось останавливать машину торгового центра. Мы долго искали парковочное место, Все вокруг было заставлено автомобилями. Ваня тоже захотел в туалет. В женскую уборную я повела Аню, а сына повёл Андрей. Когда мы вышли из торгового центра, нашу машину заблокировал огромный джип. Выехать мы не могли. Нервно дожидались водителя «Тойоты». Я постоянно посматривала на часы в телефоне. Почти пять, а нам до дома еще минут 30 добираться. Аня захотела пить. Мне просто неудобно было бросить Андрея и уехать домой на такси. Когда мы подъехали к дому, у нас еще оставалось больше 20 минут до приезда Егора. Ваня побежал на детскую площадку, пока Андрей из багажника доставал его самокат. Аня рванула за ним. «Ваня, пойдем домой. Дядя Андрея нужно ехать домой». «Мама, можно мы с Аней чуть-чуть покатаемся?» «Ваня, вы сегодня весь день катались». «Оставь их, пусть еще немного поиграют». Вступился Андрей за детей и направился на детскую площадку. Оставить их избежать я не могла. Через десять минут я все-таки решила настоять на своем. Ваня, мне нужно приготовить ужин, закончить домашние дела. Присела на корточки возле сына. Я устала, Вань, давай домой пойдем. Без особого энтузиазма сын согласился, но бросить Андрея с Аней мне не позволила совесть. Это было бы некрасиво. Пришлось подождать еще минут пять. Я уже смотрела не на часы, а на машины, въезжающие во двор, помахав на прощание Андрею и Ане, Мы направились к подъезду. Мама, смотри, какая красивая машина! Возле нас остановился черный лексус. За рулем сидел Егор. У Лютаева, оказывается, несколько машин. Мое сердце пропустило удар. Он смотрел на Ваньку. Рада! Я заставляла себя стоять на месте, а ведь желание сделать шаг и загородить с собой сына сжигало изнутри. Понимала, что таким образом я только выдам себя. Егор перевел взгляд на меня. Понять хоть что-то по выражению его лица было невозможно. Никаких эмоций. Бездушная маска на лице. «Мама, кто этот дядя?» Дернув меня за руку, спросил сын. Ваня заметил, что мы смотрим друг на друга через лобовое стекло машины. «Это мой начальник. Нам надо обсудить важные рабочие моменты». Я нервничала, голос дрожал. Хоть бы Ванька перестал задавать вопросы. Егор открыл водительскую дверь, и вышел из машины. Сын взял меня за руку. В его маленьком мире защитником была я. То ли он почувствовал угрозу, то ли решил защитить, потому что встал впереди меня. «Привет!» — поздоровался Егор со мной. Потом присел на корточки и протянул руку Ваньке. Я была поражена. Он знает, что с ребенком лучше общаться, глядя ему в глаза, а не нависать над ним. Конечно, у Маши есть дети, но я бы не подумала, что Егор такой хороший дядя, Машка жаловалась, что они его очень редко видят. Моё сердце тревожно билось в груди. Как же сложно стоять и ничего не предпринимать. Ведь только слепой не заметит их сходство.